Из дома Нины Еремеевны я отправилась в супермаркет, где обзавелась бутылочкой приличного, если судить по цене, коньяка. Не для себя, конечно. Я намеревалась навестить своего знакомого полковника УВД Трубного района Григорьева Александра Александровича, а по-простецки Сан Саныча. Я с ним познакомилась, когда распутывала сложное дело об исчезновении девочки-подростка. Это было довольно давно, и я даже не была уверена, узнает ли меня полковник. Я на него тогда произвела очень хорошее впечатление. Так что, может, и узнает. Я позвонила ему по сотовому и спросила, не сможет ли он уделить мне немного времени. «Я Татьяна Иванова, частный детектив. Вы меня не забыли?» Он действительно не забыл. И когда я пришла, встретил меня очень тепло, чуть ли не с распростертыми объятиями. «Танечка, родная ты моя! Какими судьбами?» «Здравствуй, дорогая! Проходи, проходи!» «Садись, рассказывай, как поживаешь?» Я улыбнулась ему одной из самых своих очаровательных улыбок. «Здравствуйте, Сансаныч, Живу потихоньку. А вы как?» Он махнул рукой. «Столько всего навалилось! Одно слово, рутина! Сейчас мы с вами, Танечка, чаек сообразим!» После поминок я была, что называется, под завязку, но от чая отказаться не рискнула. За чаем люди становятся добрее, ближе. Так мне будет проще получить от него информацию. Он вскипятил чай и налил в граненые стаканы. Сахар сама клади по вкусу. Я задумчиво помешивала свой чай и размышляла, с чего бы начать. И решила начать с приятного. А я к вам с подарком, Сан Саныч. Он отхлебнул из стакана и лукаво улыбнулся. С чего бы это? Я ж твои методы подкупа должностных лиц уже знаю. Тем лучше. — рассмеялась я. — Значит, не надо ходить вокруг да около, а можно сразу в лоб. Я поставила свой стакан и извлекла из полиэтиленового пакета изящную коробочку. — Это вам. Я поставила коробочку на стол. — Мило, Танечка, очень мило. Весьма тронут. Но я полагаю, что это не случайно. Так что выкладывай, что тебя привело ко мне. — Старушка. — Старушка, — удивился полковник. Это как понимать? На днях в Диком парке, так написано в газете, убили старушку. Очень бы мне хотелось взглянуть на это дело. Ух ты! Интересно. тоже в этой семейке способен оплатить услуги частного детектива? Да еще такого дорогого. Очень интересно. Да ничего особенно интересного. Сын подруги этой старушки считает делом чести найти убийц. Понятненько. Вновь отхлебнув чаю, сансаныч шумно вздохнул. Безнадёгой, наверное, Танечка. Я бы с удовольствием тебе это дело передал, если бы ты в каком-нибудь другом отделении милиции работала и вдруг бы за ним пришла. Сплавил бы с радостью. Опять нам весь процент раскрываемости испоганит. Что так мрачно? Ты понимаешь, ни одного свидетеля. Мои ребята все дома близлежащие обошли. И ничего, тишина. Никто не видел, никто ничего не знает. И от собаки проку мало оказалось. Следы уже затоптаны. Вот такие пироги. Хочешь — ешь, хочешь — под стол бросай. Мы оба помолчали, наслаждаясь вкусным чаем. Что это за парк? Это за заводским клубом, что ли? Ну да. Где ее там нашли? У пруда прямо. Три звонка было и в скорую, и в милицию. А приехали — нет никого. Ни один не дождался. Да поздно еще было, черт побери. Мы туда уже около одиннадцати приехали. Одним словом, дело ясное, что дело темное. Вернее, не скажешь. Можно мне посмотреть дело? А чего ж нельзя? Можно, конечно. Только вряд ли тебе это поможет. Он поднялся, убрал свой презент в сейф и вышел, попросив меня немного подождать. Через минуту полковник вернулся с точенькой папочкой. «Ну вот, смотри. Немного тут прямо скажу. Не буду тебе мешать. Поделишься потом впечатлениями». Он вышел из кабинета, а я, отодвинув стакан с недопитым чаем, открыла папку. Материала действительно было кот наплакал. Бригада прибыла на место происшествия в 22.50. «Описание места происшествия и нанесенных телесных повреждений, несовместимых с жизнью». Вот, собственно, и все, чем располагали правоохранительные органы. Следы затоптаны так, словно там паслось стадо бизонов. Ни бычков, ни орудия убийства. Единственное, что я узнала нового, так это то, что труп лежал на спине. Нападение совершено сзади, денег у убитой не было найдено. Из личных вещей только тросточка. Похоже, зря я на коньяк разорялась. Нападавших, предположительно, было двое. Получается, что старушку ограбили все говорила за это. Я внимательно изучила все фотографии места происшествия, чтобы легче было на местности ориентироваться. Когда вернулся полковник, я допивала уже совсем остывший чай. Ну и как? Впечатляет. Вы мне пару фотографий не отпечатаете, чтобы я могла это место без проблем найти? Да запросто. Пока печатали фотографии, он попытался выяснить, что имеется у меня по этому тухлому делу. Я только руками развела. Вот что у вас в деле прочитала, то и имею. Полагаю, что нападение было совершено с целью ограбления. Мы тоже приняли эту версию как рабочую. Только все дело в том, что внучка утверждает, будто у бабушки не было с собой больших денег, только мелочь какая-то. А квартира Нины Еремеевны на кого оформлена, уже выяснили? Он не успел ответить. Сан Саныч, в кабинет заглянул молоденький лейтенантик. У меня к вам дело. «Говори, что за дело?» Лейтенантик подозрительно покосился в мою сторону. «Да говори, говори, это наша коллега, детектив Татьяна Иванова. Правда, частный, но она человек порядочный. Там дамочка одна горластая, пакетик интересный принесла. С героином». «С героином? И сама принесла?» «Да ты зайди и расскажи толком!» Лейтенантик вошел в кабинет. И все еще, недоверчиво косясь в мою сторону, продолжил. Да она говорит, что сынишка ее с друзьями в дупле дерева нашли это богатство и домой приволокли. В том же самом парке, где старушку убили, только в другом месте. «Ну-ну», — подбодрил его полковник, — «продолжай». А что продолжать? Играли ребятишки, и в это дупло один из них спрятался, а там эти пакетики. Им, конечно, интересно стало. Они один и взяли для пробы, так сказать. Сейчас ведь про наркотики любой младенец знает. А мамашка дома это зелье и надыбала. Взбучку, конечно, мальчишке задала и вытрясла из него информацию. А потом сразу к нам с воплями. Куда, мол, милиция смотрит? Так что с ней делать? Оформить протокол в первую очередь. Пакетик на место и наблюдать, кто за ним придет. Кто-нибудь наверняка пожалует. Впрочем, давайте-ка ее сюда, сам разберусь. Исан Саныч обратился ко мне. Вы уж извините, Татьяна Александровна, но я должен поговорить с этой дамочкой. Если что, заходите. Я не обиделась, что он так резко перешел на «вы» и так решительно от у меня. Ничего не попишешь. У меня своя работа и довольно сложная. Пришлось откланяться.